появилось множество вопросов, а после первых допросов сарихарны их количество увеличилось десятикратно. Лично Еш-матриарха тщательно проверял все контакты полукровки, но результатов пока не было. Таэнари не верила, что Сария Харна работал в одиночку. Она была не одинока, в это не верил никто из доверенных высших жриц. И вот теперь эти донесения, И Шакши пал, Эру мёртв. Невозможно. Невероятно. Таэнери бы так и не поверила им, если бы не сообщение от Элтруун. Уж она-то нашла бы способ подать знак, что миссия провалилась, но нет. Всё было правильно. Ни одного тайного знака или преднамеренной ошибки. «Ах, каков малыш!» Да, он силён, но Таэнери никогда не думала, что он сможет в одиночку убить эту ненавистную тварь Эру. Ох, жаль, что ее там не было. Хоть бы раз пнуть его труп. Может, это все? Сбросить все на Арисну, пару дней изматывающего пути, и она вдоволь сможет потоптать его останки. Хотя их и так, наверное, в дом припрут. Так что еще не все потеряно. Нужно отдать приказ, пока еще матриарх в нашем доме не сменился. Таэнери. Таэнери, сестра. Это Арисна. Оторвавшись от приятных дум, матриарх обнаружила, что все это время смотрела на Ихайра, чего тот стал белее снега из легенд и так уцепился за поручни кресла, что продавил своими ухоженными ногтями мягкую кожаную обивку. Усмехнувшись, Тайнари почти благодарно посмотрела на Арисну и, окинув взглядом всех членов семьи, объявила. «У меня для всех вас сообщение. Верить ему или нет — решать вам. Но для начала небольшое отступление». Тайнари вздохнула и собрала решимость чувства в кулак. Позавчера я сказала не всю правду. Ашерес не погиб. Аторы и Орехитес тоже живы, и Ситес не пострадала. Они, собрав наиболее верные войска, сразу после схватки с Татретом Кхитана выступили к Ишакши. Невзирая на то, что в комнате было не так уж и много Атор, поднялся Гвалт. Для того, чтобы продолжить, Таэнери с силой ударила ладонью по столу. Артефакт древних от этого опрокинулся и, выключившись, с грохотом покатился по столешнице. В наступившей тишине Таэнери водрузила его обратно и, подождав, пока он включится, продолжила. — Я умышленно исказила информацию, чтобы поймать предателя в нашей семье. Матриарх обвела присутствующих торжественно грустным взглядом. Это оказался Сарьер Его задержание осуществила Эл Труун. В глубине души Тайнари ожидала криков, шума, требований, но в кабинете висела гнетущая тишина. Доказательства неоспоримы. Он был схвачен, если можно так выразиться, в тот момент, когда передавал сообщение с помощью сложного артефакта книги. Результаты допроса неоднозначны, и в данный момент производится проработка всех его контактов. — А теперь о том, собственно, ради чего я вас и собрала, — матриарх глубоко вдохнула и торжественно произнесла. Элтрун сообщает, что «Ишакши разрушен и сожжен».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 Насколько можно доверять этой информации? Элтрун отправилась во главе семи татретов быстрого удара. У меня там есть несколько верных жриц. Они дублируют сообщения об основных событиях, добавляя лишь свои описания. Атер начали оживать, активно обмениваясь знаками. Эхайр тоже задал вопрос. Но Эру... Как они справились с ним?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 Почти в одиночку, не в одиночку, богиня обратила захваченных в плен жриц Кхитана в атор нашего дома. Теперь за его спиной больше сорока абсолютно послушных и верных ему великих жриц дома Иситор. Не думал, что мне станет скучно, но это произошло. В ожидании новостей от разведчиков и подкреплений я чистил своими терами пхотел. У окружающих меня атретасов было такое выражение лица, как у земных полицейских, заставших президента своей страны за чисткой апельсина фамильным фламбергом. Ну, а что мне еще делать? Рыться в мотлох и вещей, которые постоянно вытаскивали мародеры? В непосредственном штурме мне делать нечего, я уже попытался, и остатки из соседнего здания как раз тушили три старшие жрицы. Лечить раненых из наших было бы кого, а рабы и летидов мне особо неинтересны. Их и так подлечивают в момент разделения на чистокровок и помесей. Среди немногих чистокровок ни одного светляка, только атретасы,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 Пока пара араков отдыхает на выволоченной из домов мебели, другие зачищают очередное здание, а третьи мародерствуют. До Орехитос наконец дошло, что смысла в ее приказах и вообще участии в зачистках нет, и отдалась золотой лихорадке. Выражается это в том, что она роется в горе презренного металла, временами застывая, найдя очередную забавную или красивую цацку. Все бы ладно, с кем не бывает, но она же их и все сразу нацепляет на себя, становясь похожей на новогоднюю елку. Эх, нахлынула ностальгия. Похоже, я больше никогда не увижу отчего дома и не услышу историй деда. Да и, появившись вдруг там каким-то чудом, что я скажу? Здравствуйте, я — реинкарнация вашего сына. Все, что у меня осталось, — это память. Покопавшись в воспоминаниях о предыдущей жизни, я с грустью обнаружил, что они поблекли, начинают затираться. Все-таки эта жизнь намного ярче и лучше предыдущей. Кем я был там? А кем я стал здесь? Хотя, если подумать, в корне ничего не изменилось. Поменялся лишь масштаб. Там я был просто убийцей, здесь я разрушитель. С другой стороны, мне всегда нравилось убивать и сражаться. Так чего же я комплексую? Ответ прост. Раньше я убивал единицы, а сейчас... Десятки тысяч практически своими руками. И хмыкнул: «А может, дело не в этом? Может, просто цель достигнута, а я привык ее всегда видеть впереди, постоянно, даже в редких снах?» Вдруг большой самец Хисны, расположившийся на крыше одного из уже обысканных зданий, низко и глубоко рыкнул. Неожиданный звук от такой большой кошки привлек всеобщее внимание. Обновив защиту, я и не подумал слезть с импровизированного лежбища. Да, и летиды отступили. Но, скорее всего, это подкрепление, а если нет, я же не на передовой, вокруг полно тех, кто может сражаться в первых рядах, и они дадут мне время для удара. А вот и ожидаемый татред. В начале улицы показались на хиснах. Далее следует короткий обмен условными знаками и подкрепление среди нас. В то время как прибывший Татред стал располагаться и обмениваться приветствиями, я заметил приближающийся крупный отряд, возглавляемый шестью атер. «Хм, это же четверка моей охраны в сопровождении ариров атеры». «Ну да». Атор же, как собачка, наверное, носится за своей матерью, совсем уже, наверное, сбрендил. Среди ариров выгодно выделяются Сеа и Леа. Белых масок на них нет, как и одежды, доспехов и ножен с оружием. Пара другая шелковых лент, несколько артефактов да короткие сапожки и огромная мощь в магическом плане. «Не доезжай до меня», — они спешились и, приблизившись, встали на колено, склонив головы. «Чего только творят! Атор ведь не склоняются ни перед кем, кроме богов. Перед матриархом лишь склоняют голову. Атретасы перед взором бога становятся на колени, Орин падают ниц. Рабы же недостойны предстать перед ликом великих богов».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 Молчание затягивается, нужно что-то сказать, и это нужно сделать мне, судя по всему, первыми заговорить прибывшие не посмеют. Я слушаю вас. Пришлось задействовать все самообладание, чтобы не выказать голосом волнения и скрыть его за ленью. Се и Леа поднимают голову и начинают одновременно говорить. Их голоса сливаются в один. «Эльвиарен желает видеть вас, владыка. Аж мурашки по коже. Я замечаю, что не только мнение по себе, окружающие нас от Ретасы явно бледнеют. Что ж, я готов. Мы выступаем немедленно. Поднявшись со своего лежбища, я бросаю. Следуйте за мной. А миссы, значит, не взяли. Придется опять лететь». Феникс сразу отозвался, и, окутавшись в огонь, я легко взмыл ввысь. Лагерь рядом, и мне лететь туда пара полных взмахов крыльев, но я жду свой эскорт, чтобы прибыть туда одновременно с ним. Приблизившись у входа в общую пещеру на край пепельной пустоши, я с раздражением посмотрел на остатки одежды, чудом держащейся на мне. Оглянувшись, я заметил идущую ко мне вампиршу. Подождав, пока она приблизится, я произнес, опередив ее с приветствием и остальными почестями. «Мне нужна одежда». Вампирша со счастливой улыбкой на лице начала расстегивать застежки на своей куртке. Быстро подойдя к ней, я взял ее лицо в ладони, отметив, что ее кожа отдает прохладой, и мягко спросил, глядя ей в глаза. «Как тебя зовут?» — Эйрин, владыка Ашерос, — Эйрин, я прошу тебя, просто принеси запасную. Отпустив ее, я проводил взглядом, как она скрывается за скалой. В ожидании одежды я смотрел, как мой эскорт расседлывает, если можно так выразиться, хисон. Вдалеке я заметил спешащую группу из трех всадниц. Одна из них была, судя по обилию золотых побрякушек,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 Со вздохом, начав расшнуровывать остатки своих сапожек, я случайно бросил взгляд на Эйрен и отступил за ближайшее скальное образование. Я сменил свое рванье на новую одежду, вышел из-за кутка и протянул черную ленточку Эйрен. После того, как она уложила мои волосы в небольшой короткий хвостик, я обратился к ожидающей меня четверки моих жриц. «Проведите меня к Эльвиарон». И я обернулся к вампирше. «Следуй за нами». Сея и Лея пошли впереди. Потом я и, чуть сзади, две мои измененные. Мы приблизились к небольшому зданию, бывшему недавно казармой местной стражи. Вот и офицерские апартаменты. Вход охраняла пара жриц и стражей. При виде меня они стали на колено, Передо мной в комнату вошли Сея и Лея, опять произнеся одновременно, чуть склонив голову. «Владыка Ашерас прибыл». Они сделали шаг в стороны, пропуская меня, и замерли. Керат и Таши, зайдя в помещение следом за нами, тоже разошлись в стороны и стали возле сестер. В помещении я обнаружил возле забинтованной фигуры Эльвиарен, Целую толпу эльдаров. Похоже, здесь собрались на военный совет все высшие офицеры нашей армии. Кого-то из них я знал более чем хорошо, Иситос, Атере и Орехитос. Кого-то видел всего пару раз в жизни, а кого-то — впервые. При виде меня они все на секунду преклонили колено. Этого не сделала Айрес Нитари, она лишь сдержанно кивнула. Скользнув взглядом по ней, я прикрыл глаза и чуть обозначил кивок. Скучковавшиеся за спиной эл высшие жрицы были более интересны. Очевидно, они командиры татретов, прибывших из дома. Гибкие, но мускулистые тела, скрыты легким доспехом. Хотя у Эльдаров и крайне медленный прирост мышечной массы, во главе с они казались культуристками по сравнению с грациозными атер я посмотрел на их лица красиво интересно они из эрстета И я почувствовал уверенность что да прячутся за масками невозмутимые выражения лиц на них не отражаются эмоции а вот в глазах плещется страх они меня боятся если бы я хотел их убить они бы были бы уже мертвы. Впрочем, неопределенность тоже нервирует. Скользнув взглядом по их одежде и оружию, я отметил, что они не лишены индивидуальности, хотя и не так разукрашены, как у Этруун. Я посмотрел на Эльвиарон и с удивлением увидел, как сквозь синие ленты шелкового бинта блестят ее черные заинтересованные глаза. Улыбнувшись, я склонил голову и, подойдя ближе, сказал. — Вижу, ваше выздоровление идет лучше, чем я ожидал. Эльвиарен чуть кивнула и произнесла слабым голосом. — Благодарю тебя, Ашерос. Из тени в изголовье кровати выступила Айриснетария. — Что ж, все собрались. Можно приступать к обсуждению и планированию обучения дальнейших наших планов. Ее взгляд скользнул мне за спину. Что-то, увидев там, она чуть сузила глаза. Переведя взгляд на меня, она произнесла. — Что говорит богиня Ашерос? — нырнув на секунду в свой дар, я ответил. — Пока ничего. Тогда необходимо плыть по течению. Первая из наших проблем — и Ишакши чересчур огромен и невероятно богат. Даже всю ту мелочь, что мы собрали на данный момент, а Эриснетарий выразительно посмотрела на обвешанную золотыми побрякушками орехитос, мы не сможем донести до дома, на пути 8 полноводных быстрых рек и вдобавок ущелье крови, в связи с чем использовать нежить бессмысленно. Если мы хотим откусить и проглотить этот жирный кусок, нужно что-то совсем иное. Посоветовавшись, мы решили создать дальний портал. Для этого нам понадобятся две звезды концентрации, а это четыреста жертв. Количество пленников у нас достаточно. Я пошевелился, привлекая ее внимание. Перебивать как-то не хотелось. Да, Ашерос, все чистокровные льдары, как темные, так и светлые, мне нужны. Богини их возвысит, пополнив нашу армию и усилив наш дом, поэтому они важнее презренного золота.